Глава 42. Слава! Я в последний раз окидываю взглядом свою комнату и вздыхаю. Знаю, что еще не раз вернусь сюда, но на глаза все равно наворачиваются слезы. Чертова сентиментальность! Прощаешься с детством, матрешка. С участливой улыбкой осведомляется газ, глядя на меня сверху. Если тебя совсем ностальгия замучает, спроектируем такую же розовую норку у нас дома. Правда, о постере Писклявого из «Марун Файв» можешь забыть. Еще чего, Малфей? Приготовься раскошелиться на элитный ремонт и дизайнера. Это ж я до поры до времени скромничала. А как только ты произнесешь «финальное согласен», начну сосать из тебя доллары, «Почище пылесоса Дайсон!» Широко ухмыляясь, газ обнимает мою исчезающую талию. «Ну так у меня еще есть время сбежать, матрешка!» Я скептически поднимаю брови и фыркаю. «Да тебя за уши от меня не оттащить, Малфой!» «Дети, мы опоздаем в аэропорт!» объявляет материализовавшаяся за нашими спинами мама. «А ты еще к отцу собиралась заехать, Славка?» С тех пор, как я сообщила, что у нас будет ребенок, мама снова воспылала к Гассу страстной любовью и даже несколько раз называла сынок. Судя по перекошенному лицу, Малфею это совсем не по душе, но он старательно терпит. «А папа Карло сам не мог приехать в аэропорт?» Играет желваками газ, когда такси останавливается возле отцовского офиса. «Да у него же всегда работа на первом месте!» Язвительно подает голос мама с переднего сиденья. Что ему родная дочь? «Мам, хватит! У отца важная встреча с поставщиками!» Конечно, мне очень обидно, что отец так и не нашел время проводить меня в аэропорт. Все-таки не на неделю прощаемся. Но маме и Гасу я, разумеется, об этом не скажу. Все моя фанатичная любовь к нему, желающая оправдать каждый неприглядный поступок. Гас выходит за мной следом, аккуратно прикрывая пассажирскую дверь. «Я пойду с тобой» мой защитник хочет быть рядом на случай если злой демон игорь обидит напичканную гормонами невестушку газ заводит меня на ресепшен заботливо придерживая за локоть словно упившуюся вдрызг малолетку станислава слава игоревна верещит толстушка света подпрыгивая в кресле «Слышала, вы сегодня уезжаете?» «Уезжаю, Свет. Я достаю из сумки пакетик с ее любимыми раковыми шейками и кладу на стойку. А это, чтобы ты форму не растеряла. Папа у себя?» Секретарша энергично кивает головой и незаметно утягивает калорийный презент под стойку. Не дожидаясь, пока она предупредит шефа о визите именитых гостей, я толкаю дверь отцовского кабинета. Заехала папку обнять перед отъездом, Жданова. Интересуется отец, не удосужившись оторвать взгляд от монитора. Озлобленное рычание Гаса вибрирует у меня в затылке, и я коротко сжимаю его руку, призывая успокоиться. Если горе ноги отказали, то что же мне остается делать, популь? Я же говорил, что не могу сегодня никак. Примирительно ворчит демон Игорь, поднимаясь с кресла. С барыгами немецкими не встречусь, капут сделки. Я их на такой дисконт дожал, что любой жиденок обзавидуется. Все-таки отец страшный националист. Как вообще с ним европейцы дела имеют?» Натягиваю на лицо улыбку и бодро начинаю прощаться. «Ты давай береги себя, пап. Увидимся, наверное, не скоро. Кстати, мы с Гасом решили тихую свадьбу на островах сыграть. Надеюсь, ты не обидишься, что остался без танца отца с дочерью». Это решение мы приняли буквально вчера, и сегодня я деликатно сообщила о нем маме. По лицу было видно, что она всеми фибрами своей сорокинской души такую идею не одобряет, однако возмущаться не стала. Может быть, я все же недооценила степень ее восприимчивости к моим увещеваниям. Конечно, я чувствую укол совести за то, что лишаю самых близких людей традиционного свадебного застолья. Но напоминаю себе, что главное, как хочу прожить этот день я сама. «С чего я должен обижаться?» — хмыкает отец. «Правильно сделали, что балаган отменили. Уже столько лет прошло, а у меня до сих пор челюсть клинит от того, как я с мамашей твоей каравай свадебный кусал. Теща старая кляча не иначе зубов меня лишить хотела. Он переводит взгляд на часы и снова принимает вид суровой акулы полиграфического бизнеса. Ладно, Жданова, потрындели и хватит. Работать мне надо. Чувствуешь себя как? Нормально. Вот и славно. Лопай побольше, чтобы внук мой родился здоровым. Может, это девочка будет, — огрызаюсь я. Какая еще девочка? — кривится отец. Первым должен быть пацан, а потом рожай кого хочешь. Назло девочку рожу, — по-детски дую губы. Обнимемся на прощание, пап. Я шагаю к нему, раскрывая дочернее объятие, но отец проворно уворачивается и прячется за стол. Долгие проводы, лишние слезы Жданова. Давай вот без этих соплей. Хорошего вам полета. Вот гад. Даже сейчас не может притвориться нормальным отцом. В носу начинает зудеть, но я гоню от себя гормональную истерию. Не собираюсь я плакать. Много чести. Разворачиваюсь к двери и тяну за руку Гасса. Миссия окончена, драка. Идем. Лицо Гасса в этот момент — воплощение тихой ярости. Вены на висках вздулись, словно он все это время держал на весу 200-килограммовую штангу, В глазах желание разорвать. «Иди с колобком поболтай, матрешка», — чеканет он сквозь зубы. Парой слов с популей перекинусь. «Хватит, Малфой!» — шиплю, дергая его за рукав. «Не нужно петушиных боев напоследок». Гас нехотя отрывает взгляд от сидящего в кресле отца и, встречаясь со мной глазами, Уже более спокойно повторяет. «Выйди, Слава!» «Не волнуйся, я твоего папашу пальцем не трону!» Отец насмешливо фыркает, а я со вздохом плетусь к двери. Кажется, мое беременное нытье действует на выборочно. Ни к какой свете я, разумеется, не иду, а прилипаю к двери, прислушиваясь к малейшему звуку. Но то ли отец хорошо позаботился о шумоизоляции, то ли никто никого и правда не убивает. Я не слышу ровным счетом ничего. Гас выходит из кабинета спустя три минуты с нечитаемым выражением на лице. Без слов притягивает меня к себе и запечатлевает на губах продолжительный поцелуй, от которого начинают дрожать колени. «Ну что, мисс Матрешка?» — весело подмигивает он. — Ты, наш ребенок, готовы к вкусняшкам от бизнес-класса? — Еда! — О, да-да! Мы готовы! — Желаю вам замечательного полета и мягкой посадки, мисс Слава и мистер гас Поправив оправу на носу, гундосит Евгений. — Должен признаться, что буду по вам скучать. «Со мной не заскучаешь, женек», — бодро объявляет Верушка, прижимая его к себе, как любимую гантель. «То, что происходит между этими двумя, для меня до сих пор покрыто тайной. Вера и Евгений каким-то непостижимым образом идеально подошли друг другу в сексе, и теперь он решил задержаться в России еще на неделю». Благо, долларового жалования, которым щедро осыпал его газ перед отъездом, хватит и на продолжительное безбедное существование в столице и на обратный билет. «Фиона, с добику кувыркайся аккуратно», — наставляет Газ. «Ты, девочка, не маленькая, а я носок ему пока отдавать не собираюсь». Он переводит взгляд на Евгения, с ухмылкой протягивая ему руку. «Ну что, Юджин, доминатор мелкий, спасибо тебе за службу!» Тот выныривает из верушкиных объятий и с достоинством английского принца пожимает протянутую ладонь. «Благодарю, мистер Газ. И я Евгений. Короче, жду тебя на родине, Евгений!» — коряво выговаривает сложное слово Газ. Можешь дракониху с собой прихватить. Черт, где мой Айфоша, когда он так нужен? У Юджина в этот момент такое лицо, словно Путин поцеловал его в живот. Я... я... Быстро моргает он под линзами очков. Хорошо. Порозовев как Георгин, со смущенной улыбкой он снова ныряет верушке под мышку. «Ох, какая милота!» «А торта где?» — спохватывается Вера. «Не спился, болезный?» «Улетел в тот же день, как ты его продинамила, Фиона!» Ухмыляется Газ. «Разбила ты сердце принца Чаминга!» «Бедняжка белобрысая!» — беззаботно откликается та. Передай ему мои глубочайшие ссори. Как бы мне не хотелось простоять с самыми близкими людьми подольше, время на часах неумолимо сигнализирует о том, что нам пора прощаться с провожающей делегацией. «Мама Ирина», — поворачиваюсь к шмыгающей носом маме, — «я позвоню, как прилечу». Затаив дыхание, чтобы не пасть жертвой токсикоза, Ныряю в ее парфюмированные объятия и обещаю. Будем созваниваться. Таноса, береги, мам. Хороший дяденька. Видно, что любит тебя. Мама тихонько всхлипывает и проделывает свой обычный ритуал. Незаметно окропляет мою спину святой водой. Стремительно отлепляется от меня, и то же самое – проделывает с вытянувшимся от удивления лицом Гасса. «Это чего было?» — тихо ворчит тот, смахивая с лица капли. «Считай это маминым благословением, Малфой». Напоследок, обняв Верушку и Юджина под нестроенный звук чемоданных колесиков, мы с Гассом направляемся в сторону стоек для сдачи багажа. «Жданова!» — слышится знакомая рявканье из-за спины. «От моего ора уже все младенцы обоссались, а ты никак не повернешься». От неожиданности ноги врастают в пол, и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы обернуться. «Ты чего тут делаешь, пап?» — сиплю, безуспешно пытаясь проглотить ком в горле. А на что это похоже? Что я дерьмовый кофе за пятихатку в Шереметьево решил выпить? А кто тебя знает? Может, фрицы твои встречу перенесли? Фрицы сейчас, наверное, в ресторане сокрушаются, что без Троганов на халяву пожрать не удалось, ворчит отец. Ладно, подождут. Черт знает, когда дочь свою обниму. Прежде чем я успеваю сказать хоть слово, он осторожно прижимает меня к себе и, едва касаясь, проводит рукой по волосам. Замечаю маму, прижимающую носовой платок к глазам, перед тем, как она расплывается в неровное цветное пятно. «Хватит хныкать, Жданова!» — глухо раздается над головой. «Не на год расстаемся». Там жираф твой бойцовый клинику мне желудочную подыскал. Приеду, может, через месяцок. Мой Малфой, распределяющая шляпа, официально ты лузер. К черту Гриффиндор, я перевожусь в Слизерин. И почему, даже когда я плачу, так хочется кабачки?